Он подумал, «Ну, можно бы заехать в Чарльзе, навестить ее. И крикнул кучеру, заезжайте, куда вечером отвозили даму. Кучер обернул к нему широкое красное лицо, и его толстые губы ответили. — Даму в сером, сэр. Да — Да-да, даму в сером. Какие же еще могут быть дамы-болван? Коляска остановилась перед небольшим трехэтажным домом. Стоявшим немного отступят от реки. Опытным глазом старый Джолиан увидел, что квартира в нем дешевая. Хунтов шестьдесят в год. Прикинул он и, войдя в подъезд, стал читать фамилию на дощечке. Фамилии Фассайт не было. Но против слов второй этаж квартира С значилась миссис Ирен Террон. А она опять носит девичью фамилию. Это ему почему-то понравилось. Он медленно пошел по лестнице. Бок побаливал. Он постоял, прежде чем звонить, чтобы улеглось ощущение подергивания и трепыхания. Не будет ее дома. Ну что ж, тогда башмати, мрачная мысль, зачем ему еще башмаки в его возрасте? Ему и своих-то всех не сносит. хозяйка дома да сэр доложите мистер джолион хорсат сейчас сэр пройдите пожалуйста сюда старый джолион последовал за очень молоденькой горничной лет шестнадцать не больше в очень маленькую гостиную со спущенными шторами в ней было пианино, а больше почти ничего если не считать неясного аромата и хорошего вкуса. Он стоял посередине, держа в руке цилиндр, и думал, нелегко ей видно живется. Над камином висело зеркало, и он видел свое отражение. Ух, как стар! Послышался шелест. Он обернулся. Она была так близко, что усы его чуть не задели ее лба, как раз там, где начинались серебряные нити в волосах. «Я был в городе», — сказал он. Подумал, загляну к вам, узнаю, как вы тогда доехали. И при виде ее улыбки Он почувствовал внезапное облегчение. Может быть, она и вправду рада его видеть. «Хотите, наденьте шляпу, покатаемся в парке». Но когда она ушла надевать шляпу, он нахмурился. Парк, джеймс и Эмили, жена Николаса, или кто другой из членов его милого семейства. Уж, наверное, там разъезжают в жады вперед. А потом пойдут болтать о том, что видели его с ней. Лучше не нужно. Он не желал воскрешать на форсайке, и уже отзвуки прошлого Он снял седой волос с отворота, застегнутого на все пуговицы сюртука, и повел рукой по щеке, сам и квадратному подбородку. Под скулами прощупывались глубокие впадины. Он малоел в последнее время. Надо попросить этого шарлатана, который лечит Холли, прописать ему что-нибудь подкрепляющее. Но Ирэн была готова, и сидев в коляске, он сказал, «А может, лучше посидим?» Кэнчинском саду. И прибавил, подмигивая. Там-то никто не разъезжает взад и Как будто она уже была посвящена его мысли. Они вышли из коляски, вступили на эту территорию для избранных и направились к пруду. «Вы, я вижу, снова под девичьей фамилией?» Сказал он. «Это неплохо». Она взяла его под руку. «Дюн простил меня, дядя Джерлен?» Он ответил мягко. «Да, «Да, ну, конечно, как же иначе? А вы? Я? Я простил вам, едва только понял, как собственно обстоит дело». И он, возможно, говорил правду. Он всегда был душой на стороне красоты. Она глубоко вздохнула. Я никогда не жалела. Не могла. Вы когда-нибудь любили очень сильно дядя Джолион? Услышав этот странный вопрос, старый Джолион... устремил взгляд в пространство. — Юлия? — Да как будто нет. Но ему не хотелось говорить этого молодой женщине, чья рука касалась его локтя, чья жизнь словно приостановила память о несчастной любви. И он подумал, если бы я встретил вас, Когда был молод, я, ой, я, возможно, и наделал бы глупость. Ему захотелось укрыться за обобщениями. Любовь — странная вещь, — сказал он, — часто роковая. Ведь это греки, не правда ли, сделали из любви богиню? Они, вероятно, были правы, но ведь они жили в желатом лице. Фил обожал их. Фил — это слово резнуло его. Способность видеть вещи со всех сторон вдруг подсказала ему, почему она им не тяготится. Ей хотелось говорить о своем возлюбленном. что уж если этот доставляет ей удовольствие. И он сказал, а он, наверное, понимал толк в скульптуре. Да, он любил равновесие и пропорции, любил греков за то, как они без остатка отдавались искусству. Равновесие. Насколько он помнил, Этот молодой человек был совсем неуравновешенный. Что касается пропорции, ну, фигура у него была, конечно, хорошая, но эти странные глаза, выдающиеся скулой пропорции... Вы тоже из золотого века, дядя Джолио. Старый Джолио, Оглянулся на нее. Что она смеется над ним Нет, глаза ее были мягкие, как бархат. И ссыть ему? Ну зачем? С такого старика, как он, взять нечего. Фил так думал. Он всегда говорил... Но я никак не могу ему сказать, что восхищаюсь им. Ах, вот оно опять, ее погибший возлюбленный, желание говорить о нем. И он пожал ей руку, отчасти обиженной этими воспоминаниями, отчасти благодарный, точно сознавая, что они связывают его с нею. Очень талантливый молодой человек был. Проговорил он. Жарко. На меня жара теперь действует. Давайте посидим. Они сели на стуле под каштаном, широкие листья которого защищали их от тихой сияния вечера. Приятно сидеть здесь и смотреть на нее. и чувствовать, что ей хорошо с ним, и желание, чтобы ей стало еще лучше, заставило его продолжать. Вы, вероятно, знали его с такой стороны, какую я мог видеть. Вам он показал лучшее, что в нем было. Его взгляды на искусство казались мне немного новыми, он чуть не сказал новомодными, Да, но он говорил, что вы понимаете толк в красоте. Старый Джоли, он подумал, говорил он, как же. Ну, ответил, подмигивая, ну, что ж, он был прав. А то я бы не сидел здесь с вами. Очаровательна она, когда улыбается вот так, глазами. Он говорил, что вас сердце из тех, что никогда не старится. А Фил замечательно разбирался в людях. Старый Джолиан не обманывался этой лестью, а из прошлого, вызванные желанием говорить об умершем, совсем нет. И все же он жадно ловил ее слова, и Байренн, Радовала его взор и которое совершенно верно так не состарилось. Потому ли, что ни в пример ей и ее мертвому возлюбленному он никогда не любил до отчаяния. Всегда сохранял равновесие и чувство пропорции. Ну что же, зато в восемьдесят пять лет он еще способен наслаждаться красотой. И он подумал, путь я художником или скульптором, но я ж старик. Что ж, надо жить, пока можно. Двое, обнявшись, прошли по траве перед ними, по краю тени от каштана. Солнце безжалостно освещало их бледные, помятые молодые лица. Некрасивое создание, человек, — сказал вдруг старый Джолиан. Поражает меня, как любовь это превозмогает. Любовь не превозмогает. Так молодые думают, — сказал он тихо. У любви нет возраста, нет предела, нет смерти. Ее бледное лицо светилось, грудь подымалась, глаза такие большие и темные, и мягкие, прямо ожившая Венера. Но эта шальная мысль сейчас же вызвала реакцию, и он сказал, подмигивая, «Ну, а если бы у нее были пределы, мы бы на свет не родились». Ведь ей, честное слово, Ставится немало препятствий. Потом, сняв цилиндр, старый Джолион провел по нему манжеты Большой и нескладный он нагрел ему лоб. Эти дни у него часто бывали приливы крови к голове. Кровообращение уже не то, что было. Она все сидела, глядя прямо перед собой, И вдруг поговорила еле слышно странно как это я еще жива словаё загнанная потерянная пришли ему на память а сказал он мой сын видел вас мельком в тот день это был ваш сын Я слышала голос в Холле. На секунду я подумала что это сила. Старый Джолион видел, что у нее задрожали губы. Она поднесла к ним руку, опять отняла ее и продолжала спокойно. В ту ночь я пошла к реке. Какая-то женщина сквечила меня за платье. Рассказала мне о себе. Когда узнаешь, что приходится выносить другим, то становится стыдно. Одна из тех, она кивнула, и в душе старого Джолиона зашевелился ужас. Ужас человека, никогда не знавшего, что значит бороться с отчаянием. Почти против воли, он сказал. Расскажите мне. Хорошо. Но мне было все равно. Жить или умереть. А когда дойдешь до такого, судьбе уж и не хочется тебя убивать. Эта женщина ухаживала за мной три дня. Не отходила от меня. Денег у меня не было. Вот я теперь и делаю для них, что могу. Но джоли он думал, не было денег. А что может сравниться с такой участью? С этим и все остальное связано. Напрасно вы не пришли ко мне, сказал он. — Почему? И Рэм не ответила. — Потому что моя фамилия Фаршай, наверное. Или Джон. Не хотели встретить. — Ну, теперь как ваши дела? Он невольно окинул глазами ее фигуру. Может быть, она теперь... Ну, нет, нет. на них ударил прав же нет ой ведь у меня пятьдесят пунктов в год как раз же хватает ответ не удовлетворил его уверенность пропала уж этот солнце но чувство справедливости заглушило обвиняющий голос нет это конечно скорее умрет чем согласиться принять хоть что нибудь от него Это ничего, что она такая мягкая. В ней, наверное, скрыта сила. Сила. Ярность. И нужно же было этому не дать себя рождавить и оставить ее на мелье. Ну, теперь уж вы должны прийти ко мне. Если вам что-нибудь понадобится, сказал он, а то я совсем обижусь. И он встал на диване цилиндров. Пойдемте выпьем чаю. Я велел этому лентяю дать вашим час отдохнуть и заехать за мной к вам. Сейчас возьмем кэп. Я уже не могу столько ходить, как раньше. Хорошо было пройтись до дальнего конца сада. Звук и голоса Взгляд ее глаз, тонкая красота прелестной женщины, двигались рядом с ним. Хорошо было выпить чаю у Рафаэла на Хай-стрит. Он вышел оттуда с большой коробкой конфет, нацепленной на мизинец. Хорошо было ехать назад в Чайлси в наемной карете, покуривая сигару. Она обещала приехать к следующее воскресенье, И снова ему. И мысленно он уже гвоздику и ранние розы, чтобы дать ей с собой в Лондон. Приятно было сделать ей приятное, если только это приятно от такого старика. Коляска уже ждала его, когда они приехали. То есть вот человек. А когда его ждешь, всегда опаздывает. Старый Жальон зашел на минутку проститься. В маленькой темной передней ее квартирке стоял неприятный запах почуги. А на скамейке у стены, другой мебели не было, он заметил сидящую фигуру. Он услышал, как Ирэн тихо сказала, все минуты. маленькой гостиной. Когда двери были закрыты, он серьезно спросил. Она из ваших протяжений. Да. И благодаря вам я могу кое-что для меня сделать. Он стоял глядя перед собой и поглаживая подбородок, мощь которого стольких в свое время отпугивала. Мысль, что она так близко соприкасается с этой несчастной, огорчала его и пугала. Чем она может им помочь? Ничем. Только сама может запачкаться и нажить неприятности. И он сказал, будьте осторожны, дорогая. Люди готовы что угодно истолковать, В самом худшем смысле. Это я знаю. Он отступил перед ее спокойной улыбкой. «Значит, воскресенье», — сказал он. «До свидания». Она подставила ему щеку для поцелуя. «До свидания», — повторил он. «Берегите себя». и он вышел, не оглядываясь на фигуру у Домой он поехал через Хэмерсмит, решил зайти в знакомый магазин и распорядиться, чтобы ей послали две дюжины их лучшего бургундского. Ей верно, нудно бывает иногда подкрепиться. Только в ричмонд парке он вспомнил, что поехал в город заказывать башмаки и удивился, как такая неряпая мысль могла прийти ему в голову.